Глава десятая Утром дождь кончился. Нет слов, просто нет слов. Я по привычке проснулся с рассветом и повалялся еще с полчаса, борясь с невыносимым желанием послать всех к шороху, а потом природа взяла свое. Лихан дожидался меня снаружи, хорошо хоть будить не пытался. Я не торопясь потянулся, отлучился в бурьян, ополоснул лицо водой, накапавшей стента в два ведра. Полотенце, потерявший терпение Белый, вручил мне лично. Ну, чего тебе опять? Необходимо проложить маршрут. Угу. Выбрать место для переправы. А вот это вряд ли. Ммм. Сам подумай. Мы искали брод, чтобы переправиться на эту сторону. Зачем нам обратно? Ну, а остальные там. Это уже их проблемы. Думаешь, они за нами не следили? Да они небось ставки делали, сволочи армейские. Лихан наконец включил мозги, обдумал ситуацию и констатировал очевидное. Мы не назначили место встречи. Ну так давай назначим. Подумай, какое место им будет просто найти, учитывая способности Питера к языку и неспособность Ахимии географии. В этом и заключена пикантность ситуация, с которой предстоит столкнуться Ридзеру нашего куратора местные смогут понять только если очень захотят а белый даже если расхрабриться настолько чтобы с кем то поговорить вряд ли сможет и указать направление mm -hmm. лихан задумался нужно место название которого многие знают и чтобы через него проходил тракт придется ориентироваться на крупный город сам подумай я вообще не помню какие ориентиры на карте Ридзера указаны, кроме реки и гор. И то, что вон за тем хребтом начинается Тусуанская долина, я знал совершенно точно. «Из того, что указано на карте», – озабоченно поджал губы белый, «напрашивается только Архарам. Со стороны гор это вообще первый город. Местным дальше него и ездить-то не полагается». Две из трех проходящих там дорог имеют сугубо военное значение, что тоже хорошо, меньше шансов, что о нас пойдут слухи. Учтите, попутчиков не избежать. Наместник способен поддерживать дороги вокруг Тусуана в нужном состоянии, по крайней мере для местных перевозок. Не пойму только, как вы собираетесь дать знать о своем выборе остальным? «Предупреждаю! Ворожить тут будет плохой идеей!» «Не дурак, знаю!» «Поморщился я! Гнездо близко!» В Ингернике подходы к сосредоточию власти были бы утыканы амулетами инструментального контроля, как краухард поганками!» «А у меня нет ни малейшего желания выяснять в одиночку, на что способны местные изгоняющие!» «Мы пошлем гонца!» Я похлопал Макса по холке, и зомби подобрался, выражая готовность бежать хоть сейчас. Оригинальная идея, поднял брови белый. Но как далеко вы сможете его контролировать? Я вообще не буду его контролировать. Дайдим Ридзеру пару дней поплутать. Потом Макс пробежится вдоль реки, найдет след переправы, вручит сообщение и вместе со всеми поедет к нам. Единственное, «Обновить реанимирующие проклятия Ридзер без меня, скорее всего, не сможет. Так что больше, чем на две недели, нам лучше не разлучаться». Кажется, мысли о бегающем на свободе зомби Белого не поратовала. «Да ну нафиг! Я этому прохиндею доверяю меньше, чем Максу». «Что у нас на завтрак?» «Овсянка, мистер Тангер. с серьезным видом сообщил Белый. «Если хотите, в кашу можно добавить тушенки». Но осталось ее всего пол ящика. Я подогрел овсянку. Плевать на расход масла. Реактор-то у меня. В одно рыло употребил целую банку тушенки и устроился на капоте грузовика загорать. Кто бы знал, как мне не хватало тишины. Сухой шелест бурьяна, монотонное бормотание реки и ни одного черного от горизонта до горизонта. Где-то через час мой отдых нарушило вежливое покашливание. Около кабины стоял Лихан и недовольно разглядывал мои босые пятки. «Как же он мне надоел!» «Чего тебе, старчи?» «Мы ехать-то собираемся». «То есть он все это время сидел в кузове и ждал начала движения?» «Мы же вроде договорились, что пара дней у нас есть. Раньше Ридзор никак не сможет сюда перебраться. Завал поднял воду». За это время мы могли бы, по крайней мере, выехать к какому-нибудь жилью. Предки, дайте мне терпение. Раньше он доставал всех равномерно, а теперь будет цепляться только ко мне. Мужик, ты учти, мы не на вездеходе едем. Не брали мы вездеход. Нас заверяли, что в империи есть дороги, а клиенты черных магов в чистом поле не селятся». К тому же грузовик теперь один и без лебедки. Застрянем, будем на месте торчать, как памятники мини себя. И вы предлагаете дождаться, когда грязь подсохнет? Нас уверяли, что в это время года главной проблемой в Сарио является засуха. В принципе, так оно и есть. Белый с подозрением прищурился на затянувшую небо хмарь. Подобное явление совершенно ненормально. Ты еще скажи, что можешь погоду предсказать. Вместе посмеемся. Предсказать не могу, но тенденцию вижу. У этой облачности нет предпосылок. Сам понял, что сказал? Лихан потер переносицу. Он приобрел привычку делать это всякий раз, когда мы разговаривали больше пары минут к ряду. ⁇ Молодой человек, я совершенно точно знаю, что говорю. Более того, если обратиться к истории и вспомнить наиболее характерные признаки магических катаклизмов, то странные погодные явления идут в списке первой строкой. Голос Белого стал размеренным, воображение так и рисовало ему мантию преподавателя и шапочку с кисточкой. «Однако принято считать, что подобные события инспирируются мощными однократными воздействиями, внимание, нарушающими гармонию слоев тонкого плана. Помните, вы спрашивали о причинах, делающих возможности белых магов ограниченными? Подумайте вот над чем. Пастыри производят неестественные изменения» незначительные по отдельности, но повторяющиеся сотни тысяч раз на протяжении десятков лет. «Интегральное воздействие», — догадался я, «а может отдача от однородных заклинаний суммироваться?» Этого молодой человек никто не проверял, по крайней мере в таких масштабах. Однако вопрос сложнее то именно суммируется? Истощение слоев, используемых при построении заклинания, или реакция тонкого плана на воздействие, знаменитый откат? А не пофиг? Нет. Только выявив природу явления, мы можем установить его причину и предсказать последствия. Критически важно знать. «Является ли происходящее результатом разумного воздействия? Или это какой-то иной, параллельно развивающийся процесс?» «Да, в теории магии он шурупит, прямо как на лекции побывал». «Клево, но молодым меня при Лидзере больше не называй, поссоримся». Белый мученически вздохнул. «А кто меня пожалеет?» «В этот день мы никуда не поехали». За ночь вода промыла в теле оползня извилистый проход и сильно уменьшившийся в объеме окток бодро зажурчал на новоявленном ущелье. Я осмотрел реку, полюбовался на пласт жирной желтой глины, обнажившийся на противоположном берегу, открыл спрятанную в укромном уголке грузовика фляжку с самогоном, подошел лихан и звонко хлопнул ладоши. «Ну что ж, продолжим урок». Я чуть глотком не подавился. «Чего?» – Белый укоризненно покачал головой. «Молодой человек, вы уже забыли свое обещание в два счета научиться Сариотскому?» «Я бы, может, это обещание и забыл бы, с наслаждением. А вот ридзерские бойцы мне его еще припомнят. Может, завтра?» «Как скажете», – огорченно вздохнул Лихан. «Но учтите». Занятие языком требует постоянной практики стоит прерваться на день и предыдущий урок придется повторять по новой впустую потраченное время. Э нет заниматься одной и той же фигней дважды я был не согласен. К тому же полагаться в переговорах с местными только на лихана было бы верхом легкомыслия фляжку пришлось вернуть в тайник. «Ладно, только давай в этот раз выберем какую-нибудь практическую тему. Как, например, по-вашему будет «Только за деньги»?» Песчаная почва сохла почти так же быстро, как намокала, совершая обратную метаморфозу из пластичного теста в несокрушимый монолит. Следы колес, пропахавших грязь на берегу, превратились в монументальные свидетельства торжества алхимии над природой. Наверное, они так и останутся тут на века. Если снова дождь не пойдет. Утром следующего дня в небе засияло солнце. и Я занялся всем тем, что откладывал из-за плохой погоды. Например, стиркой. Из-за близости Тусуана полностью полагаться на магию было рискованно, так что в дело пошло вонючее серое мыло. Ничего, жил же я как-то 20 лет без чистящих проклятий. Правда, из постиранных лужи рубашек пришлось выбивать белесую пыль. И они слегка попахивали, но носить их было можно. А после полудня мы рискнули тронуться в путь, чтобы хоть немного проехать до заката. Лихан тихой сапой протырился в кабину, ехал теперь рядом со мной. Такой покладистый и скромный, но по глазам вижу, очень довольный собой. Решил, что с черным справился. Ну-ну, я тебе устрою путешествие с комфортом. Ты у меня Ридзера встретишь как родного, а Питера вообще облобызаешь, лишь бы в другой грузовик пустил. Пустыня сохла и парила, из кузова потихоньку выветривался запах плесени и грязных носков. Среди чистого поля мы уткнулись в остатки каменной изгороди и, держась вдоль нее, выехали к проселочной дороге, еду, обозначенной на земле. Подозревая, что по ней не ездили, огоняли скот. Люди, с равной вероятностью они могут встретить нас хлебом-солью или попытаться избить. Надо быть готовым ко всему, особенно сейчас, когда я не могу позволить себе бить магией по площадям, опасаясь нарваться на визит обитателей Тусуанской долины. Впрочем, в резерве остается зомби. Да и алхимических штучек у меня сейчас в достатке. Я специально остановился на полчаса и вдумчиво перебрал свой арсенал заставив на нервничать и заламывать руки. Наверное, склонность все принимать на свой счет, какая-то особая черта белых, с которой в Ингернике мне сталкиваться не приходилось. По самым скромным прикидкам, одолеть меня сейчас мог только взвод тяжело вооруженных штурмовиков, поэтому к первому за долгое время жилью я приближался в настроении спокойном и даже приподнятом. Над форпостом цивилизации висел запах хлева. «Это селение строилось обычными людьми и чем-то неуловимо напоминало самые старые здания ингернийского города Михандрова. Только у нас камни плотнее подгоняли друг к другу. Линии, проведенные на глаз, качество кладки, меняющиеся несколько раз по высоте одного строения, калитки и ставни из тонкомерной древесины, никогда не знавшей рубанка». Но в Михандрае все это было тщательно сохраняемым наследием старины, а тут сутью жизни. Реалии прошлого века, примитивное существование без водопровода и электричества с удобствами в ведре и рукомойником на веревочке. То, о чем наша ботва предпочитает романтично грезить, находясь на безопасном расстоянии, то, что забивает хлопотами по хозяйству весь день без остатка. Заставляет женщин стариться к тридцати, а детей в двенадцать считаться взрослыми. Вот почему черные предпочитают жить в городах. Будь моя воля, мы проехали бы этого божества, не останавливаясь. Но Лихан хотел уточнить наше местонахождение. Сосредоточив здешние власти, он нашел необычайно быстро и в ответ на мой полный подозрение взгляд только плечами пожал. Что вы удивляетесь? Все поселения империи построены по единой планировке, записанной в уложении и зависящей от размера и значимости объекта. Эти требования стараются соблюдать даже в глуши. Подивившись очередному маразму, я подрулил к домику старосты. К халупе, отличающейся от остальных цветастой тряпкой, навешанной на дверь. Лихан пошел здороваться, а мне вылезать было лениво. Плевать на уважение, мы здесь все равно долго не задержимся. Ну, сколько там времени нужно, чтобы спросить дорогу? Пять минут? Десять? Белый не возвращался полчаса. Более того, к дому подтягивались какие-то людишки, они входили внутрь, а обратно не появлялись. Залетающий в кабину ветерок наполнился ароматом свежего хлеба. «Так дело не пойдет!» Я решительно спрыгнул на землю, активировал оберег на дверце и пошел выяснять, что за новый цирк придумал этот клоун.